Выравнивание производства и графика работ Выравнивание производства как по объему, так и по номенклатуре изделий называется хейдзунка. Чтобы предотвратить резкие взлеты и падения, продукция выпускается не в порядке поступления заказов потребителя. Сначала в течение некоторого периода собираются заказы после чего их выполнение планируется таким образом, чтобы каждый день производить одинаковый ассортимент продукции в одинаковом количестве. С самого начала бережливое производство предполагало производство небольших партий продукции с учетом нужд потребителя. При наличии потока единичных изделий вы можете изготавливать изделия А и Б, в соответствии с порядком поступления заказов. Но это значит, что изготовление деталей будет носить неупорядоченный характер. Поэтому если в понедельник поступит в два раза больше заказов, чем во вторник, вам придется в понедельник заплатить рабочим за сверхурочную работу, а во вторник отправить их домой до окончания рабочего дня. Чтобы выровнять график работы, Вам следует выяснить запросы потребителя, определиться с номенклатурой и объемом и составить сбалансированный график на каждый день. Например, вам известно, что на каждые 5 изделий А вы изготавливаете 5 изделий Б. Вы можете выровнять производство и производить их в равной последовательности друг за другом. Это называется выровненное производство со смешанной номенклатурой. Приведем пример несбалансированного графика на заводе по производству небольших двигателей для газонокосилок. В данном случае производственная линия изготавливает двигатели трех типов маленькие, средние и большие. Средние двигатели пользуются наибольшим спросом, поэтому их заготавливают в начале недели, в понедельник, вторник, И часть среды затем осуществляется переналадка линии которая занимает несколько часов и начинается производство маленьких двигателей которые изготавливаются остаток среды четверг и утро пятницы меньше всего спрос на большие двигатели которые изготавливаются в пятницу такой невыровненный график порождает четыре проблемы во-первых Предсказать порядок закупок двигателей потребителями нельзя. Покупатели закупают средние и большие двигатели всю неделю. Поэтому если потребитель неожиданно решит приобрести крупную партию больших двигателей в начале недели, у завода возникнут проблемы. Во-вторых, не всегда можно продать все двигатели. Если завод не продаст все средние двигатели изготовленные с понедельника по среду, ему придется держать их в запасе. В-третьих, присутствует несбалансированное использование ресурсов. Скорее всего, изготовление двигателей разного размера требует разных затрат труда, и самым трудоемким является изготовление больших двигателей. Поэтому в начале недели уровень трудозатрат средний, затем он снижается, а в конце недели резко возрастает. И в-четвертых, к предыдущим стадиям процесса предъявляются неравномерные требования. Это, пожалуй, самые серьезная проблемы. Поскольку завод закупает различные детали для трех типов двигателей, он просит поставщиков присылать с понедельника по среду детали одного вида, а остаток недели – разные виды других деталей. Опыт показывает, что потребительский спрос постоянно меняется, и заводу так или иначе не удается придерживаться данного графика. Часто происходят внезапные изменения в номенклатуре продукции. Например, поступает срочный заказ на большие двигатели, и завод занимается всю неделю только этим видом продукции. Поставщикам приходится быть готовыми к самому неблагоприятному развитию событий, И хранить у себя по меньшей мере недельный запас комплектующих для каждого из трех типов двигателей. Цель серийного производства – за счет масштабов добиться экономии для каждой единицы оборудования. Переналадка инструментов для перехода с изделия А на изделие Б ведет к простою оборудование, а следовательно к потерям. Вам приходится оплачивать оператору время, в течение которого переналаживают его станок. Казалось бы, напрашивается вывод: перед переходом на изделие Б изготовить крупную партию изделия А. Но такой подход для Хейдзунка неприемлем. В примере с двигателями на заводе тщательно проанализировали ситуацию и обнаружили что переналадка линии занимает так много времени из-за необходимости доставки, возврата, установки и демонтажа деталей и инструмента. Для разных двигателей использовались поддоны разных размеров. Было решено подавать оператору линии небольшое количество всех видов деталей на передвижных стеллажах. Инструменты, необходимые для всех трех двигателей, были установлены над производственной линией. Кроме того, было необходимо создать палету, на которой можно было бы устанавливать двигатели любого размера. Это позволяло избежать полной переналадки оборудования, позволяя заводу производить двигатели в любой последовательности. В результате появилась возможность определить повторяющуюся последовательность изготовления двигателей всех трех типов, с учетом заказов потребителя. Выравнивание графика дало четыре преимущества. Во-первых, гибкость. Теперь завод может дать потребителю то, что ему нужно в нужное время. Во-вторых, снижение риска того, что готовая продукция не будет продана. В-третьих, сбалансированное использование трудовых ресурсов и станков. Теперь завод может стандартизировать работу и выровнять производство с учетом того факта, что некоторые двигатели требуют меньших трудозатрат, чем другие. И в-четвертых, сбалансированность заявок, выдаваемых предыдущим процессом и поставщикам. Если завод использует систему точно вовремя и поставщики поставляют комплектующие несколько раз в день, у поставщиков Будет стабильный комплект заказов. Это позволит им сократить объем запасов, а следовательно и затрат. Это отразится на себестоимости, а значит, от выравнивания выигрывают все. Но все это будет невозможно, если завод не сумеет сократить время переналадки. При традиционном массовом производстве команда, который занимается переналадкой производственной линии при переходе на другое изделие, начинает с отключения пресса. Однако при работающем прессе можно взять следующий штамп и инструменты, прогреть штамп и положить его рядом с прессом. Все это внешние операции, и они могут выполняться, пока пресс еще выпускает детали. Когда пресс отключен, остается лишь заменить штамп и продолжить работу. Неожиданно оказалось, что многотонные прессы, которые раньше переналаживали часами, можно перенастроить за несколько минут. Представить это было так же трудно, как авторемонтную бригаду на автомобильных гонках, которые требуются не более минуты, чтобы привести машину в порядок. С годами переналадка оборудования стала в Японии чем-то вроде национального вида спорта, подобного американскому Родео. Во время поездки в Японию в 80-е годы я посетил одного из поставщиков штампованных дверных панелей для автомобиля Mazda. Команда этого завода получила приз на национальных состязаниях за переналадку пресса с усилием в несколько сотен тонн за 52 секунды.